глава 10 западная англия оксфорд июль 1643 года такой развязки следовало ожидать внутренняя политика английского монарха в конце концов сделала свое дело введение новых налогов и и преследование пуритан вызывали в народе сильнейшее сопротивление. Парламент, благодаря этому недовольству граждан, возомнил о себе не ведь что, фактически призывая законного короля отказаться от управления страной, превратившись в призрачного монарха. Попытки из сторон договориться не имели решительно никакого успеха, по большей части для Карла, ведь он показался ее бессилие не сумев укротить сумутьянов а члены парламента наоборот в глазах лондонцев сделались героями сопротивляющимися самодурству короля карл покинул лондон укрывшись в йорке стороны стали готовиться к войне и она не замедлила разразиться карлу пришлось искать поддержки в тех районах своего государства где были сильны роалистские настроения Поэтому король Англии бежал из захваченного мятежом Лондона в Оксфорд через Йорк. За ним последовали те, кто считал это нужным, в том числе и некоторые бывшие члены парламента, поначалу выступавшие против действий короля. Оксфордский замок. Поздний вечер. Теплый летний ветерок, залетая в маленькие оконца угловой башни, лишь слегка играл с пламенем свечи. Молодой человек, сидящий за низким дубовым столом, с немалым волнением просматривал норовящий загнуться в свиток бумаги. Все они поступили за последние несколько дней в ставку закрепившегося в этом городе короля. Отложив письмо, полученное от бристольского купца из Виндавы, эквар у вильям престскоут один из помощников эдварда хайда канцлера казначей своего величества короля карла серьезно задумался прикрыв лицо ладонью английские купцы торговавшие по всей европе и от португальских портов до тартарии московской исправно снабжали лондон нужной информацией снова вильму попались ангарцы среди бумаг которой он вывез в спешке из лондонской канцелярии у него уже находилось сумбурное и противоречивое донесение тома савелия матасса из московской торговой компании в которой он отчитывался перед парламентом упоминая в числе прочего и неудачу с ангарскими послацами к тому письмо был приложен составленный ангарцами странный документ в котором эти Неизвестные доселе Вильяму люди описали поведение англичан как недостойное с их точки зрения и предупреждали Патрика Дойла о неминуемом наказании, если он снова оступится. Ишь моралисты! Но теперь, получив еще одно подтверждение об ангарцах, сэр Вильям полагал, что не может быть и речи о том невнимании, с которым члены парламента борются. отнеслись к этой части отчета Томаса Тассера, отвечавшего за внешнюю политику кампании. Тогда все списали на бойную фантазию молодого Патрика Дойла, особенно той части письма, где он описывал действия некоего ангарского князя Пауля Усольского и некое чудо-мушкет, который то заряжал у него на глазах. Парламентарии тогда единодушно решили, что неудовлетворительные итоги работы московской компании не стоит прикрывать досужими фантазиями. А вот купец Вудбридж, бывший в Курляндии, в своем письме докладывал более обстоятельно. В отличие от Тассера, у прибытия из датского королевства неких господ, после чего датский остров Эзель перешел под протектора польского вассала Курляндия, слишком мала и неопытно чтобы ее секреты долго оставались под замком посемо о встрече этих посланцев с герцгом курлянским стало известным всем купцам в округе причем встречались они не единожды а вскоре они ушли в польские пределы но не все часть их осталась в порту видаввы где ими был куплен новенький бар и нанята команда тут то и всплыли золотые монеты ангарии сначала в московии потом в польских землях дело попахивает польско датским сговорам война со шведами не обеща да ней никаких успехов ну разве что на море шведский флот не чета датскому а вот на суше датчанам приходится несладко голшштеению они уже потеряли благодаря шведскому фельдмаршалу толсттенсону по указанию своего канцлера он решительно выдвинул свою армию из моравии вверх по эьбе не оккупировав датскую провинцию нанес королю христиану первый серьезный удар датчане же пока готовились осаждать готенбург ясное дело что им тут даже господь не поможет фортификационные укрепления города были готовы аккурат к началу войны так может датчане решили договориться с поляками Столь сложно было добиться мира между теперешними союзниками в Европейской войне. И вот тебе, разлад! Но какова роль пресловутых ангарцев в этом деле? Не является ли их действие датской провокацией? Сначала они пытались заручиться поддержкой перед скорой войной в Москве. Теперь вот пытают счастье в Польше. Надо все точно проверить. Ошибки тут быть не должно». Но сначала надо переговорить с сэром Эдвардом Хайдом. Быть может, ради нашей Родины стоит послать эти бумаги все еще оставшимся честным людям в парламенте. Но тот же Джон Пим ведь заняты только чернением короля и казнью его сторонников. Найдя нужные бумаги, пресс-код отправился к советнику неудачливого короля. Но ночной разговор с сэром Хайдом поставил перед Вильямом ще больше вопросов эдвард хайт один из самых веруных помощников своего короля уделил прескотту совсем немного своего драгоценного времени канцлер выслушав у вильяма немного покопался в своих бумагах и явил на свет скрученные листы перетянутые шелковой лентой вот вильям это доклад одного из наших людей при датском дворе доставлен совсем недавно через земли, занятые мятежниками. Ознакомьтесь, — садышкой проговорил Эдвард, — я поручаю вам самому заняться этими ангарцами. Да поможет вам Господь. — Да поможет Господь нашему королю! — воскликнул Прест-код. После чего Хайд снова принялся за неоконченное письмо. А Вильям, поняв, что их разговор окончен, осторожно пятись, вышел из кабинета канцлера. проходя по сумрачным коридорам замка вильям вдруг вспомнил что один из членов московской компании томас тасссер сейчас находился в оксфорде а вот где был дуэл прест кот не знал ну да ладно надо лишь послать за тасером а он расскажет в замок бюргер тасссер прибыл лишь на третий день привезенный гвардейцами из бристоля Как оказалось, в портовый город его позвали дела коммерции. Прибыл корабль из Архангельска с грузом пеньки, в котором он имел свою долю. А приехал Томас сразу же после того, как уладил все дела. — Дойл? Он в Примуте, в родительском доме, сэр, — ответил на первый вопрос Тассер. — Хорошо, пошлем за ним сегодня же, — сложил руки Вильям. — Сначала ознакомьтесь с этими бумагами. он кивнул на низкий стол на котором находились послания от купца вудбриджа и письмо изданий об этом мы с вами поговорим сэр томас через некоторое время вилем поднял глаза на томаса тот сидел в кресле словно проглотил шпагу прескотт откинулся в кресле и заложив ногу за ногу проговорил вы удивлены томас не скрою я также испытал некоторое смущение под действие так называемых ангарцев я считаю этих господ датской провокацией направленный на раскол шведско польского союза а что думаете вы сэр начал тасср определенно они не могут являться датчанами это русские сэр однозначно русские московиты удивился вилен нет наморший лоб томас это не московитые хорошо томас кивнул вильям находя себя в некотором раздражении прошу вас напомнить мне еще раз про ваши московские приключения да сэр только воскликнул пресс скотт прошу вас сделать это не столь сухо как в письме послание бристальского купца выглядит настоящим романом в сравнении с вашим отчетом Тассер глубоко задумался, прежде чем повторить повествование. «Все началось с того, — начал он, — как к нам попала неизвестная золотая монета, ангарский червонец. Ее привез наш человек из Архангельска, проездом через английский дом в Вологде. Сначала мы не придали значения этой монете. У московитов в ходу их великое множество, в основном в зарубежных. Но на этой... были надписи славянским письмом, отличным от того, что имеет вхождение в русских землях. Монета была полновесная, из чистого золота, высшего качества, отличной чеканки. «Я знаю о монете», — Вильям нетерпеливо остановил рассказ Томаса. «Ради Бога, дальше». «О существовании такого государства, как Ангария», Никто в Москве и Иране не подозревал. Это известно нам точно. Оскорбившись, продолжал Тассер. Государство? Воскликнул, перебив собеседника, Престкот. Так все-таки это восточная держава? Но как об Ангарии узнали вы? Прикормленный дьяк посольского приказа принес весть о том, что в Москву прибыл Безил Бекли Мишев, двоевода енисейского беда, городка в дикой сибирии тот енисейск находится на великой реке у самого края восточных владений московии тассер сделал паузу с удовольствием поглядывая на вытянутто лицо молодого выскочки которыму не терпелось услышать продолжение его рассказа черт побери томас почему вы не написали это в своем письме вскричал вильям покрывшись пунцовыми пятнами этим делом заинтересался сам концецер казначейства сэр эдвард хайд теперь пришла пора удивляться томассу и он поспешил продолжить тут дьяк рассказал что дальше на восток от московских владений находится богато княжество ангарское воевода бэзилл передал царю михаилу дары от князя ангарского сдается мне сэр что воевода специально был послан в енисельск для контакта с ангарией среди доров помимо мехов и золота были также зеркала но самые главные мушкет необычной конструкции той осенью в москве б этом ползли многие слухи но в англии о них узнают только сейчас недовольно вставил вильям мушкет был настолько необычен что царь михаил захотел испытать его немедленно Оружие показало невиданную скорострельность и надежность. Не было ни единой осечки. Дьяк говорил, что мушкет заряжался не со ствола, а с казенной части маленькими медными бочонками, которые после стрельбы собрали по счету. Подробнее Дьяк сказать не смог. — Вот как! — буркнул Престкот. — Ой, серьезность отношений царя Михаила к Ангарии говорит срочно создании тайного приказа с беклемишимым во главе детали касающиеся этого приказа сейчас в глубокой тайне а воеводу у того охраняют стрельцы во множестве легче схватить одного из ангарцев сказал и тут же осекся томас черт возьми томас вы уже изволили попробовать и что из этого вышло с готовностью накинулся над тассравильем с порядком устал слушать нравученение молодого самовлюбленного барана только тот что этот недоносок является помощником самого хайдак и действует по его приказу останавливалось сюда власого тассце а что если податься в лондон уныло подумал он давайте перейдем к дании предложил вильям под бутылочку отличного испанскогохреса и он кликнул сонного слугу, чтобы тот принес господам выпить и поесть, чем немного смягчил сердце Тассера. — Я не осведомлен насчет Дании, сэр, — предупредил собеседника Томас, поерзав на скрипучем кресле. — Кроме того, что прочитал в докладе купца. — Этого мало? — удивился Вильям, выгнув бровь. — Если это, как вы говорите, русские, то так, походя... Приобрести остров у Кристиана, а затем отдать его польскому протекторату? — Ангарцы ведут свою игру, сэр. Томас держал в руке оловянную чашечку, пока слуга наливал ему херес из бутылки темного стекла. — Вы думали об этом? — Ха! — усмехнулся Вильям, глотнув обжигающего язык напитка. — Думал ли я? — Уверяю вас, да. — И что у меня получилось? — Да. «Я набросал тут план для составления отчета сэру Эдварду Хайду», — помедлил он. «Откуда-то с сибирского востока в Московию тайно приезжают послы некой Ангарии, где имеют обстоятельный разговор с царем Михаилом. Они предлагают ему товары для торговли, мушкеты, зеркала и прочие не столь важные сейчас, но, несомненно, нужные для нашего изучения. Причем послы... знакомый с английской речью, общается на ней свободно, но использует странный диалект, наиболее близкий к лондонскому, если судить по бумаге, составленной ими на Дойла. Ангарцы сорят первосортным золотом. Это посольство имеет успех в Москве, после чего оно опять тайно следует в Данию, где общается с королем-кристианом. Послы там также имеют успех, о чем свидетельствует наша сведомитель. Кристиан тоже испытывает ангарский мушкет, после чего ангарцы получают в распоряжение остров Эзель. Ну а потом явный визит герцогу Курляндии в ассалу польского короля. — Что нас ждет здесь? — Не знаю. — Искренне пожал плечами Томас. — А я знаю, — воскликнул Прест-кот. — Вы можете представить себе армию Дании и орды московитов, вооруженными этими чудо-мушкетами. — А куда направятся эти послы дальше? — К польскому королю? — закашлявшись от крепости напитка, проговорил Тассер. — Шурец со золотом там? — Возможно, — задумался Вильям, мучительно перебирая в памяти все обстоятельства этого темного и непонятного дела. Дагонез его сенило. — Я понял! — возбужденно прокричал он. — Готовится разлад! — наших союзников в европейской войне нам с вами нужно срочно поговорить с сэром эдвардом мне нужен патрик дол срочно тасср удивленно посмотрел на вильяма а и тут молокоос не так глуп подумал бывший член московской торговой компании как ему показалось он понял что имел в виду вильям я найду для вас отличную возможность еще раз послужить королю и англии томас продолжал говорить прескотт для вас вашего молодого друга патрика вы должны будете попасть на эзель любыми способами понимаете любыми и получить ангарский бушкет вы понимаете что верным роалистам он необходим армия парламента более многочислена чем наша В случае успеха вы не останетесь без должной щеддрой награды от короля я надеюсь на ваш опыт купца и дипломата и думаю дворянский титул будет вам достойной платой владимирангарск хран осень семь тысяч сто пятьдесят первого года тысяча шестьсот сорок третье в небольшом городке поставлено полголометре от крепости начался оврал пришедший из енисейска пароход молния тащивший две баржи привез часть царского переселенческого каравана этим рейсом прибыло пять сотен крестьян которых надо было разместить накормить и обогреть а также обследовать на предмет заболеваний да повывести кишащих на некоторых людях паразитов те же к кому не было никаких нареканий и у кого все члены семьи были здоровы проходили после помывки в бане из огороженной части городка в неогороженную причем попасть на ту сторону можно было только через одноэтажное небольшое здание пункта миграционного контроля выходили из него уже граждане ангарского княжества с карточкой семейного учета и предписанием к поселению в том или ином поселке. На этот раз, кроме пары сотен крестьян нижегородских земель, было полторы сотни башкир и двести посадских человек из Нарымского городка, бунтовавших против новых воевод в прошлом году. Всех этих людей надо было пропустить через эту службу до того, как придут гром и ураган с оставшимися в Ендисейске людьми. Тем временем, на участке между енисеем и кетю прокладывался путь настилались гачии мосты через многочисленные небольшие речушки вырывались просеки основывались дополнительные строжки и все это за ангарское золото цар михаил желал иметь на этом не столь длинном участке пути что шел по суху хорошую дорогу на урале втором пешем участке пути от притока тавды до притока камы уже все было устроено на первом пароходе прибыл и боярин беклемейшев со свитой из нескольких дьяков и московских дарян среди прочих был и посланный лично царем афанасий лаврентьевич орден нащекин сын бедного псковского помещика который совсем недавно стал служить в посольском приказе михаил федорович лично пожелал отправить этого молодого еще чиновника в ангарию пос послушав отделный совет головы посольского приказа думного дьяка федора лихачева московские гости чинно сошли с парохода и оглядываясь по сторонам проследовали за головой ангарского приказа василием беклемишевым которого распирал от гордости его уверенный вид говорил о том что в отличие от всех остальных Приказной голова в ангаре свой человек. Вот и с воеводой граничного городка он обнялся по-братски. — Воевода Ярослав Ростиславович, — обратился к Петренко-Бехлемисев, — «покуда твои люди от дара к царю нашему государю, великому Михаилу Федоровичу, отсчитывают, ты бы князю вашему соколу Вячеславу Андреевичу по ради его обсказал, дабы иль он к енту крепость пожаловал». а ли мы к нему бы прибыли?» «Дело есть к князю нашему важное?» Беловым тоном спросил наряженную парадную форму Владиангарский воевода. «Сей же час передам Вячеславу Андреевичу». «Взяло важное дельце у нас», басом подтвердил мужчина в богатом кафтане, стоявший впереди прочих гостей. «Государь наш, великий царь Михаил Федорович, послал меня закупить в княжестве ангарском мушкетов и пистолей а так уже и пушек плата у нас едина закашлялся петренко чтобы скрыть немалые удивления соколут только люди надобны хоть какие прищурился московский дипломат а ежели на гайцевали казанцев слать будем казанцу пожалуй можно а вот на гайцев то не надо на всякий случай отказался от неизвестного ему народа ярослав и улыбнулся ясно почему царь михаил нам башкир прислал о том кого присылать с князем договоритесь лучше присылать крестьян христианской веры можно литвинов или немцев дарья встряла в разговор вызвав оторопь о афанасе лаврентьевича причем не столько самим фактом явления нового собеседника а тем что это оказалась женщина волосы ее были уложены под кепи А обычная серо-зеленая форма ангарцев не давала возможности стороннему человеку сразу признать в стоящей неподалеку фигуре женский силуэт. Дабы Ордин Нащекин не сболтнул с горяча лишнего, Беклемейшев тут же припал к его уху, сказав, кто так бесцеремонно влез в разговор. «Конежья женушка, Дарьюшка!» — шепнул он дипломату Беклемейшеву. который тотчас сделал благостное лицо и со сладчайшей улыбкой приветствовал жену соколова простите меня княгиня не признал я дурень солепу начал был афанасий но был остановлен жестом княгини князь будет тут через седьмцу тогда и будет разговор княгиня даришка пущай воевода хуч по радио весточку шлет соколу чуть негоопил беклемишев это можно пошли за мной василий михайлович после символического кивкадарии петренко позвал бехклемейшего к радиовышке однако тот показал майору глазами на московского посланника царя который удивленно нахмурился такому обороту дела на ваасьий лаврентьич прошу тоже проследовать с нами пригласил ярослав и ордена на щекина Рассевшись по лавочкам открытого дирижанса, что появились не столь давно на Ангаре, Петренко с приглашенными покатили к крепости. Доставшиеся московиты довольствовались менее помпезами экипажами. Дарья же отправилась в городок для мигрантов продолжать свою работу. — Вон она, пушки! Всю реку и берега перекрывают напрочь! Бехлемишев так хвалился ангарскими пушками, что казалось, он, как минимум, участвовал в выход лике ежели государь купит их сельские крепостицы размоллоим ей ей скоро воевать со шведами будете обернулся беклемишеву петренко когда государь изволит решение свое учинить тогда и будем воевать сухо ответил орден на щекин михаил федорович желает нашей отчины вернуть дарусь матушку — начал объяснять Ярославу Василий Михайлович. «Забрать ям Копори и Карелу!» — воскликнул Петренко. «Да, я помню». «Иван-город и шо!» — удивленно проговорил Афанасий. «Да Юрьев древний!» Проехали крепостные ворота. Ангарский дилежанс въехал на территорию военного городка. Радиовышка вырастала из крыши небольшой по размерам крепкой избы. сделанная на манер знаменитой гливеццкой башни она конечно же уступала ей в размерах но службу несла исправно московский дипломат все же был сражен несмотря на то что поначалу он крепился пароход дилижанс прозрачного окна черепица оружные девки все это и многое другое нахлынув на него разом заставили ордена на щеки на все же раскрыть рот под ухомылки василия беклемишева приказанная голова между тем начала рассказывать царскому дипломату принцип работы радио проходя в из бубеклемишев предостерег коллегу от опрометчивых поступков ты афанасий лаврентьтиич я жли чего ножками не сучи и глаза не пуч то все по уму а не по волжбе в ангарии даже от руки малые по радиоу могут разговор весть петренко поприветствов вытянувшегося маленького сержанта пограничной стражек и капитана начальника службы связи приказал вызвать соколова капитан бывший рядовой морпех жестом предоставил рацию сержантуванна когда в енту уговорит указан на сержанта — продолжал свой рассказ приказной голова. — Боевода, будь ласков, напомни, как его на трубка зовется? — обернулся к Ярославу Беклемишев. — Микрофон, Василий Михайлович! — не поворачив головы, отвечал Петренко. — Во, микрофон! — Во него надо много говорить. А ежели у кого еще радио есть, тот его услыхать может. — Упер указательный перст в потолок Беклемишев. — Царский посланец... В оцепенении только кивал. Первым на запрос откликнулся радист Удинской военной школы. Молодой голос, представившись калетом Сивцевым, отчеканил. Конясть цокол отбил вчерашним утром в сторону Выковской пристани на пароходе «Тайфун». После этого на связь вышел пароход, голосом самого Вячеслава. — Что это срочно, Ярослав? — Так точно, Вячеслав Андреевич. забрал у сержанта микрофон петренко цар михаил затеваясь войну со шведами ему срочно нужно оружие последовало долгая пауза прежде чем соколов ответил сквозь помехи заглушающий его голос решу вопрос по прибытию конец связи орден нащекин тем временем сидя на лавке таращил глаза на ангарцев и истово крестился с ужасом поглядывая на рацию. — А это ли не волшба поганая, Василий Михайлович? — сипло проговорил Афанасий. — И скоро Бауанова голоса человеческие не иначе, как волшбой и призываются. — Ни в коем разе. О том и отец Кирилл поведать может, коли сомневаетесь. — Да вскликнул все еще задаченный новостями Петренко. — Пойдемте-ка лучше в столовую, гости дорогие. От обедом да поговорим. приграничной крепости день проходит за днем стоящее на дворе бабье лето сухое и теплое радовало занимавшихся сбором урожая гарнизонных воинов и жителей городка картофесы собрали еще в конце августа выбрали и семенной материал на следующий год реппу сушеный горох и чеснок уже убрали в подвалы крепостей и фортов где им обеспечивались лучшие условия хранения На Владянгарских и Элимских полях оставались еще морковь да капуста, которую надо было собрать чуть позже. В целом сельскохозработы прошли ровно, без потерь урожая. Было заготовлено и достаточное количество золы для удобрения почвы на следующий сезон. Капусту еще предстояло заквасить с морковкой и ягодами, как вернейшее зимой средство для достатка витамина С. помимо гарнизона и посадских на сборе урожая работали и окрестные тунгусы привлекаемые на работы платой за определенное количество труда дней каждому роду и до кочевью выдавали отличный набор хозяйственных утварей от пуговиц и иголок до котлов и светильников в эти дни царские посланцы сумели смотреть все укрепления хозяйственные постройки и мастерские владянангарска петренко не скрывал от них практически ничего кроме оружейных складов потому что не безза основананий считал верно ему хозяйству образцовым городок свой он устраивал максимально похожим на военную часть где когда то проходил службу только тир был не в подвале казармы а в леске неподалеку везде естественно царил идеальный порядок Загорающиеся ночью прожекторы, когда зажженная лампа помещалась в фокус нескольких зеркал и давала яркий свет, как и паровая машина, поднимающая без участия человека по желобам в воду из-за ангары, на окружающие поля произвели неизгладимое впечатление на московитов. По прошествии недели, одним из теплых и маловетренных вечеров, Петренко в гости допросился Бекрамишев, шедший с одним из юношей что были в посольстве уже в воеводском доме василий михайлович представил его как своего сына петра ярослав в ответ познакомил беклемишевых со своими детьми четырнадцати летним курсантом ростиславом и девятилетней ярославой и пятилетним святославом во время ужина приказной голова учил своего сына пользоваться милкой и усердно кормил вареной картошкой, то и дело спрашивая, нравится ли ему земляное яблоко. Тот отвечал утвердительно, вызывая этим улыбки у Елены Мышкиной, жены Ярослава. Несмотря на кажущееся благолепие, царящее за столом, вежливые вопросы и не менее благочинные ответы, нечто тяготило воеводского гостя. Это заметила Елена Мышкина. Чувствуя, что обе Клемишеву есть что сказать, и Василий Михайлович лишь ждет удобного момента. Наконец дети поели, а две пожилые женщины забрали грязную посуду, принеся чай и печенье с вареньем в вазочках. — Василий Михайлович, — сказал Петренко, наливая в чашку ароматного горячего напитка, — у вас есть к нам какое-то серьезное дело? — Так вы говорите, чего ждать? Лена переглянулась с мужем, уйти или остаться. Ярослав в ответ налил чаю и ей, и Петру. — Да, воевода, имеется у меня просьбишка, — посерьезнил Беклемишев. — Сына этого своего, молодшенького, желаю у вас ученье оставить. Зело головастым, ума живого, надобного ему ратному делу в ангаре и принятому обучиться, дабы на Руси служить в чести... да это можно кивнул петренко князь против не будет я думаю еще что то сказать хочешь василий михайлович есть и еще малая просьбика облегченно улыбнулся бородач воевода ярослав ростиславович друг любезный не откажи но ну, продай мне земляного яблоко сбо два мешка не продам нахурился петренко подарю а да я уже дарюсь воевода благодарил бекламишев ярослава гей богу отдарюсь а то мне раз князь сокол мешок пожаловал так в оострке все пожирали е руды не усадил я да и голодно в том годе было к концу месяца разгрузились и два других парохода население ангарского княжества за счет этого каравана пополнилось на тысячу четыреста двадцать человек Из них было три сотни башкир, да несколько сотен людей, называемых Беклемишевым черемисами. Сами же себя они называли Марии. «Ты ж, Марийцев прислали», — удивлялась тогда Дарья. «В следующий раз, интересно, кто будет?» По прибытии Соколова во Владянгарск Афанасий Ордин-Нащекин обещал к концу весны привезти еще шесть сотен черемисов-марийцев. В язычестве поганом пребывающих сразу же говорился он. Сокол против язычников не возражал. Передав ангарскому князю царские грамоты, посланец, прогуливаясь с князем по дорожкам военного городка, пояснил их содержание. — Всего ли это, государь наш, Михаил Федорович, слать до вас людишек христианских зарекается, ибо грех сей есть великий? А матушка наша, церковь православная, не изволила гнев учинить, но он и порядки. Смуту в народе сеять всего лета более немощно. — Кончилась халява, — нахмурился Соколов. — Или золото отыскали? — Афанасий Лаврентич, церковь против того, чтобы люди перестелялись жить в наше княжество? — Так и есть, — подтвердил дьяк. — Божьей милостью, святейший Кир Иосиф, молвил слово свое, супротив Орама. — А посылать язычников не грех? — прищурился Соколов. — Ибо не люди они. Я слово передал. Афанасий дал понять, что ему неуместно обсуждать этот вопрос. Далее Вячеслав повел разговор об оплате за просимое царем оружие. На что приказной дяк с хитрецой отозвался? — А полонянниками, чудью да немцами — али свиями и эстами охотила пар реми возьмешь ли не оклонил голову царский дипломат нет не согласился вячеслав аговор что и в долг он давать ничего не будет и добавил что еще неизвестно а будут ли у русских войск полонянники но предложил дать оружие за только что приведенный караван обещая как и раньше за четырех человек среднюю семью по мушке эту на за шесть сотен марийцев две двух пудовые осадные мартиры сработанные иваном репой по собственному проекту стреляли они бомбами начиненными зажигательной сместью либо взрывчаткой а золото и серебра более не дам коли патриарх иосиф запрет свой ввел и заявил решительно вячеслав да что орден на щекин разочаованно протянул остановившись наведение войны Непотребуемо злато. — злата. Мне это видимо, — согласился Соколов. — Но у нас с Михаилом Федоровичем был уговор. Было видно, что приказной дьяк и сам сильно расстроен подобным оборотом дел. А уж как ему хотелось породить отечеству перед шведской-то войной! Поежившись на прохладном вечернем ветру, Соколов пригласил Афанасья в воеводский дом, где у камина, да за чашкой крепкого сладкого чая, можно было все хорошенько обдумать. На что Диак с радостью согласился. Спустя некоторое время с немалой помощью самого ордена Нащекина Соколовым и Петренко были составлены основные принципы дальнейшего сотрудничества. Наиважнейшим для ангарцев стало предложение царю Михаилу. Отказавшись от людских карабанов, в составе которых людей забирали, не интересуясь их мнением, предлагалось осуществлять найм работников княжества за каждого учтенного человека который соглашался добровольно переселиться на берега ангары сокол платил бы налог либо золотом либо с ребом либо оружием дьяк посоветовал заранее не отказываться от полонянников все одно будут резону отказ учинить нету никакого убеждал афанасий «Пахать и всяк немец гораст, коли принудить!» — рассмеялся он. «Хорошо, Афанасий Лаврентьевич. Вижу, договор мы учиним!» — улыбнулся дьяку Сахалов. «Вижу, в тебе рвение до желания чизня своей помощи учинить. Это радует!» «И вот еще что!» — помедлил Вячеслав. «Будут вам советники наши и рота стрелков!» На том беседа с приказом дьяком и закончилась. «Пахать и всяк немец гораст, коли принудить!» расстались недавние собеседники весьма довольны друг другом соколов молча сидел глядя на огонь камина петренко тоже помалкивал до поры полковник точно решил да не оборачиваясь ему ввеччеслав отговаривать не буду после чего в каминном зале повисла тяжкая пауза внезапно прерванная ангарским князем у нас нет столько винтовок ярослав прагматическим тоном проговорил соколов все еще держа в руках еле теплую чашку на складах должен быть запас заметил петренко нахмурившись ему не нравилось такое состояние ушедшего в себя вячеслава есть согласился сон начав перечислять две сотни готовых винтовок полторы сотни карабинов для отправки на сунндгари не около шести сотен столов заготовок. я связывался с радоком в тот же день как узнал о заказе что ты намерен делать владянангарский воевода встал из за стола и положил несколько поленьев в камин пошрудив там кочергой я сниму винтовки с вооружения ангарских поселков не отрывая взгляда от огня с радостью набросившегося на новую порцию пищи сказал соколов извини не понял повернулся к собеседнику ярослав поселкам на ангаре ничего не угрожает и пока местом гаризора можно сдать винтовки пояснил вячеслав теперь понятно почему в мире маттусевича даже памяти о нашем обществе нет об ангарии ходят лишь мифы которые обсуждают немноги историки воскликнул петренко это после знания о незавидной участи будущего в ангарии давляла над умами всех членов пропавшей экспедиции с того момента, как Матусевич, Сергеенко и прочие рассказали о нем все, что могли. Тогда казалось, что пришедшие из иной России люди сознательно сгущают краски, либо что-то недоговаривают. Но не может быть так, чтобы Ангария занимала в учебниках по истории лишь пару строчек в конве некоего князства, беглых казаков и... с их выборным князем. С тех пор все усилия ангарца были направлены на то, чтобы такая история не повторилась. В людях говорило несогласие с таким будущим. Получалось, что все усилия напрасны. Однако были и те немногие, кто не видел в этом ничего страшного. Где-то сказать, влились мы в родную страну, что в этом плохого? Ну и в лица-то влились, говорил тогда Радок на собрании в Ангарске. Но полмули... Сильным этим помогли себе или нашей родине. Насколько смог объяснить Павел Гараули, знавший по профильному образованию больше остальных, об освоении Сибири, всех потомков ангарцев вывезли в Центральную Руссию помогать государству с установлением на заводах ангарских технологий. Ведь со времени знакомого россиянам, как и век XVIII-й, на уральских заводах строгановых начался невиданный прогресс стали выпускаться пушки и стрелковые оружие которого прежде не было на руси более того не было и переходного звена в цепи эволюции оружия то есть новые образцы появлялись ниоткуда а такого не бывает потому как каждому запущенному массовый выпуск образцу Вооружение, должна предшествовать целая серия его испытательных образцов. На их основе, путем постоянного улучшения показателей и характеристик, с течением времени появляется, наконец, удобоваримый вариант. А такого, по сути, не было. Тогда ангарцами был сделан вывод, что именно империя Строгановых повинна в исчезновении Ангарии. И именно поэтому посла этого государства – вежливо выдворили из ангарских пределов с сожалением сказавший что сотрудничества не получится дескать ангария хранит свои секреты производства а ежели строгоно будут посылать шпионов то пусть знают что даже выучившись обычный мастер не сможет организовать производство а каждый кто в металлургии и производстве оружия выбиваются в старшие мастера или становится мастером цеха не имеет права покидать даже городка без прожатого и опять же нашлись те кого это устроило ведь в те годы в самом начале второго столетия под накопив силы до да воспользовавшись продукцией уральских заводов и по всей видимости трудами военных инструкторов ангарцев царь петр первый бельский в течение года разгромил шведов оторовав от врага бывшие новгородские землицы первая шведская война принесся царю михаилу романову в самом конце его правления лары победителя шведов а руси целые ожерелье древних русских городов некогда захваченных врагом юрьев иван город ям копорье решек была предвесника войны второй шавел бельский через семь десятков лет а тогда царь михаил федорович вскоре после своей победы умирает отмучивший его долгие годы и болезни но после его смерти в москве вспыхивает боярский мятеж инспирированный поляками и надо полагать римом громивший до этого шведов воевода никита самойлович бельский в течение нескольких до дней усмиряет бунтовщиков и рубит им головы на лобном месте после чего скоропостижно умирать на перу будучи отравленным как и сын монарха алексей михайлович фактически взошеддший на трон никита романов опекавший до поры младшего сына своего двоюродного брата начиная через три года войну с поляками до этого напичкав оружием и золотом казацкие курени польских украин речь посполита не выдерживая такого напора сдает руси свои некоторые юго-восточные провинции, в том числе и древний Киев. Этим Ян Казимир усугубил внутреннее состояние своего государства. В течение нескольких десятков лет вяло текущая война с речью Посполитой закончилась очевидным. Ее разделы между соседями. В целом, разделы речи Посполитой в новой реальности получаются лет на семьдесят раньше. И Русь... В течение сотни лет получат большие кучки, нежели в вашей истории. Резюмировал тогда Грауль, подводя перед ангарской верхушкой черту под экскурсом в теперь уже современную им историю. Другую историю Руси. Но ведь такая история неплоха по сравнению с нашей, раскинули те, кто не видел ничего страшного в исчезновении ангарей в Руси. разве что вас в этой истории нет был и еще неприятный фактор через некоторое время после того как с успехом была выиграна война с поляками а затем и со шведами московские правители обратили свой взор на юг после чего последовали знаменитые южные походы которые сбили всю спесь царских воевод кичащиеся победами добытыми с помощью воен спеццов ангарии они не понимая и не умея с умом использовать то оружие что попало им в руки угробили массу людей профукали огромные средства и опозорили свое государство третий царь новой династии курбат бельский устроивший три атаки на крымскую цитадель каждый раз терпелл оглушителье поражение а на русь возвращалась лишь ничтожно малая часть войска федор второй бельский решивший наказать персов за набег на терки и подзуживание горца против царских гарнизонов предпринял персийский поход закончившийся полным уничтожением двад тысячного войска с отличным вооружением причем как и в крымских походах большая часть армии гибло от болезней в непривычном для русских климате а всего через пару десятков лет Петр Третий, Бельский, вторшийся в османские пределы, потерпел позорное поражение от турок на реке Сирет, едва успев сам спастись. Получалось, что неразумное дитя получило в свои руки серьезные игрушки, которыми играть-то не умело, зато щедро ими делилось с соседями. А для чего Матусевич устроил вам всем встряску? Сергеенко объяснил? введя глазами всех присутствовавших, проговорил в тот момент Павел. «Никоим образом сдавать Ангарию нельзя. Ничего хорошего это не принесет и Москве. Надо самим вживаться в Русь. А для Ангарии необходимо оставаться центром знания». И с тех пор все усилия ангарцев были направлены на то, чтобы об Ангарии забыть или умолчать было уже нельзя. Ради этого Карпинский сказал, Поехал в Данию. На Матусевич засел на Сунгари. Ради этого устроили торговлю с холхазцами. Поставили Селенгинск. И начали прорабатывать пути к установлению связей с Кореей. — Уж не думаешь ли ты, Ярослав, что я этим способствую нашему будущему исчезновению? — Вячеслав внимательно посмотрел на сидящего на корточках у камина Петренко. — В поселках остается порядком... гладко ствола повода для беспокойства нет но нам надо будет лишь в темпе оврала собирать винтовки оодеваясь стволы со складких запасов динамика производства у нас не особо круто идет вверх напомнил петренко о неторопливом росте мощности производства вооружения ярослав на следующий год у нас запланирован ввод в строй третий токарно фрезерный в станочной линии в главном цехе взамен старых станков радок планирует увеличение плана на двадцать двадцать пять процентов он сейчас цеха внюет и ночует то есть подумал воевода выпуск составит до шести с небольшим сотен стволов неплохо я и говорю опасности для нас нет убеждал собеседника соколов мы полностью покроем наши потребности за два три года после этого петренко молча покивал соглашаясь с вячеславом утром следующего дня московским посланникам было объявлено что к весне царский заказ на мушкеты и пушки будет готов самим послам предложили вернуться в енисейск чтобы там ожидать пархода из ангарии Петра Беклемишева же, с царского дозволения, полученного приказанным головой заранее, оставили покуда в крепости. В Ангарск отправят его вместе с последней партией переселенцев. Крестьян, русских и морейцев распределили по поселкам на берегах Ангары. Весной же всех башкир отправят в Селингинск, где всадники из равнин пред Уралья вольются в казачьи войска Тамана-Усольцева. если, конечно, они не разбегутся по прибытию в Забайгальские степи. Охранять их никто не будет, на что дано ясно указание Соколова. После того, как Вячеслав покинул пограничную крепость, он направился в Железногорск, где они с профессором Радоком договорились составить грамоты к царю Михаилу. В них следовало отразить все аспекты несколько пошатнувшегося сотрудничества к Кириллу. междусибирским княжеством и державой московского государя через неделю и после консультации со смирновым сергиенко и отцом кириллом текст написан ангарским священникам в окончательном варианте стал выглядеть следующим образом божь ею милостью пресветллейшему державнейшему великому государю царю и великому князю михаилу федоровичу сия руси самодержцу владимирскому московскому новгородскому царю казанскому царю астраханскому государе псковскому и великому князю смоленскому твердскому югорскому пермскому вятскому болгарскому и иных государь великому князю нового города низовские земли Черниговскому, Рязанскому, Полоцкому, Витебскому, Аршанскому, Мстиславскому, Ростовскому, Ярославскому, Белоозерскому, Лифлянскому, Ударскому, Абдорскому, Кандийскому и всея сибирские земли и северные страны, повелителю и государю, иверских земель, картолинских и грузинских царей и кабардинских земель, черкасских и горских князей, и иных многих государству государю и обладателю пишет тебе вячеслав андреевич божьей милости в конязь ангарский амурский изейский царь даурский царь салонский великий князь тунгусских земель и иных земли с госудаю обладатель второго дня прибыл гонецствовать царский афанасий лаврентьич орден нащекин да привез людейшек то тобой посланных за что тебе благодарность наша сердечная однако средть людишек тех христианского пашенного люда все меньше стало а так уже посол твой афанасий лавренвичись сказывал что день не позволя тебе великий царь церковь наша общаяя православная ледишек христианских более присылывать от чего у нас печаль в душе образовалась ведомо нам что многолюдный смоленский полоск «Ты себе у ляха взял, да желаешь у свея поганого древней отчины такожи под руку свою высокую привесть. С тем и мушкетов наших желаешь во множестве да пушек. По доброте нашей да по блаженной памяти желание твое мы исполним в тей раз, а более ничего исполнять не будем. Оттого, что любишь их ты нам, присылывать не желаешь, и златы и серебра давать тебе не будем». А еще в прошлом месяце, после того воровского нападения казачков на Зейский наш Острожек, о коем тебе, великий царь, было говорено, с изданного воровского нападения учинилось. Близ Дукинского зимовья на Амуре реки лидийский пятидесятник Амартына Васильева моего убили человека, а зато я взял у него пять человек. А ежели еще раз такое преступление случится... То я буду о строьте те огню предавать а люди их тех к себе уводить до коль такое огорчение между нами учинилось то я князь ангарскийла прич слов недобрых и слова свое доброе молть ежели и дозволишь ты великий царь в новогороде низовских земель факторию ангарскую открыть где бы мощно нам было людиша ооччих нанимать и да где бы товары что тебе надобны складывать то промеж нами и любовь бы великая учинилась как и прежде и божью милоостию святейший кир и иосиф супроти фонова стоять не будет потому как принуждение люда христианского нету вовсе а что до шведской войны так мы желаем помочь тебе учинить и оружием и службой по весню уйдем мы из ангарских пределов созомм великим и полковником нашим и иными людьми да вы свея побить накрепка да твои же отчины у него вернуть тебе на века а с письмом моным к тебе прибудут люди мои верные с коими мощно и разговор весть а уложен об бытьть и написана сия утвержная грамота за руками и за печатями великого князя нашего вячеслава андреевича в княжествующем граде ангарске семь тысяч сто пятьдесят первом году о создании мира дня одиннадцатого месяца октября